это был совсем еще молодой человек, лет двадцати с небольшим на вид. Его симпатичное лицо с печальными усталыми глазами, под которыми скользила серая тень одиночества, выражало миру свое полное отсутствие. Он не то чтобы был поражен каким-то зловещим недугом тела, часто влекущим за собой болезни внутренних органов со всеми вытекающими из этого последствиями. Отнюдь нет. Его нездоровье выражалось в совершенно ином, скорее, отражающим состояние души, чем тело. Это был тот самый необъяснимый случай, который принято называть загадочной болезнью разума. Вот так изо дня в день он сидел погруженный в свой собственный внутренний мир, безучастно разглядывая на стене желтоватые, ничем не примечательные разводы, особо не интересуясь происходящей вокруг него реальностью. Примечательно то, что его разум был странным образом наделен уникальными, но совершенно бесполезными в обыденной жизни способностями. И в то же самое время лишён простых, самых банальных представлений о ней. Казалось бы, что каждому человеку просто необходимо, для него на самом деле не имело ни малейшего значения. Так, к примеру, подобные вещи, как умение наладить быт, сходить на базар за покупками – привести свой внешний вид в порядок, выбрав себе одежду по вкусу, обзавестись нужными знакомствами. Да что говорить, даже простейшие манипуляции с приготовлением пищи ничуть не интересовали его. Эти нюансы повседневной человеческой жизни совершенно его не касались, воспринимаясь как часть чего-то необъяснимого. Он смотрел на мир совершенно иным, лишь ему одному понятным взглядом – подобно скульптору, отсекая все то, что чуждо полету его непостижимой фантазии, которая наотрез отказывалась замечать элементарные вещи, присущие человеческому бытию. Так, однажды, когда он в очередной раз бесцельно бродил по унылым улочкам Лондона и, по обыкновению глядя себе исключительно под ноги, тихо проговаривал вслух подсчитанные им клетки булыжников, он заметил, как перед ним, подобно стайке солнечных зайчиков, по грязной, Заплёванной мостовой проскакала целая куча спелых янтарных слив. Как оказалось, это была хулиганская вылазка уличных сорванцов, которые каждый день добывают себе пропитание известным всем способом. Пока один отвлекает, остальные хватают всё, что плохо лежит. Так произошло и на сей раз. Один из таких маленьких, нечесанных оборванцев вынырнул из толпы к торговым рядам и с разбегу пихнул тучную торговку сливами. на что то звучно охнув, всем своим весом рухнула на высокий прилавок и тем самым естественно пошатнула его. Стол накренился, и спелые желтые сливы градом посыпались вниз, будто сбегая по мостовой под ноги горожанам. Переполох и паника – вот все, что нужно было мальчишкам, и это им мастерски удалось. Тем временем тот, кто толкнул торговку, Тут же юркнула обратно в толпу, и пока она искала его глазами, пытаясь вычислить путь воришки в тесном людском потоке, целая орава таких же грязных, взъерошенных сорванцов мгновенно выпрыгнула из ниоткуда и, словно саранча, проворно похватала все, что смогла унести. Торговцы метались из стороны в сторону, пытаясь поймать хотя бы одного из них, но маленькие проказники ловко изворачивались и бросались в рассыпную по разным направлениям многолюдной площади. Тут же растворялись в серой человеческой массе. И вот, когда этот яркий поток из солнечных слив покатился по грязным булыжникам улицы, кое-где уже чавкая под ногами идущих по ним горожан, молодой человек остановился. Секунду он стоял в нерешительности, глядя на то, пока пара спелых янтарных шариков стукнулась о его ботинок, потом поднял глаза и отрешенным взглядом окинул ничего не значащих для него людей, которые суетились на площади с выкриками «Держи их! Лови!» Затем мельком взглянул на фрукты и тихо сказал: 847. Это удивительно. Но таким образом он мгновенно подсчитал все рассыпавшиеся по земле сливы, и не взирая на то, что многие из них уже были раздавлены обувью, он смог безошибочно определить и то количество солнечных зайчиков, остатки которых были размазаны по мостовой. Вот то, что для него было несложно. Вот то, что он любил и делал всегда. Но вот понять Сколько ложек сахара надо положить в стакан с чаем для того, чтобы тот не был приторно-сладким, он определенно не мог. Еще в детстве, когда он был совсем ребенком, его мать, которая хоть и стыдилась своего необычного чада, но все же очень любила его, настойчиво, не обращая внимания на все выходки своего неуклюжего сына, заставляла его каждый день выходить во двор, навстречу бесконечным насмешкам, пинкам и издевкам. Она мотивировала это тем, что, когда ее не станет, он должен быть готов к встрече с суровой действительностью, что в лице не только дворовых подростков, а зачастую и взрослых людей ежеминутно пытались отобрать у него и без того жалкие крохи воспаленного разума. Она старалась внушить сыну, что тот, несмотря на свой недуг, все же научился жить в этом жестоком, по ее мнению, обществе, где ханженство и предательство зачастую открыто процветают в угоду мнимому благополучию. Так, изо дня в день мать растолковывала ему странные и, как ему казалось, совершенно бессмысленные тайны обыденной жизни, выталкивая его в самую гущу бешеной дворовой ребятни, где он набирался не столько житейского опыта, сколько подтверждал свою личную теорию жизни, лишний раз убеждаясь в собственной правоте. Так проходили дни и недели, месяцы и года, пока в один прекрасный момент он совершенно не замкнулся в себе, очевидно, осознав до конца всю нелепость своего общения с близкими. Однажды, ясным солнечным днем, что в Лондоне случается довольно-таки редко, он заявился домой в рваной рубахе, с разбитой губой и без ботинок, и тут же заявил матери, что больше никогда не выйдет на улицу. на что получил ее четкий, однозначный ответ, который звучал приблизительно так. «Я сделала для тебя все, что могла, теперь можешь поступать, как знаешь». На этом его страдания от общения с себе подобными были окончены, и он стал свободен. Мать больше не докучала ему своими нравоучениями, чей смысл он так и не смог до конца уловить. Она понимала, сын вырос, и теперь ей остается лишь созерцать, как пойдет он по этому миру, где окажется, Если даст Бог, может, она еще доживет до той самой минуты, когда он подарит ей внуков. Хотя последняя представлялась ей весьма и весьма сомнительной. «Если бы жив был отец», — вздыхала она, — «наверное, он смог бы справиться с этим лучше. А я... а я всего лишь слабая женщина. Что я могу?» Но мать, безусловно, Лукаева. Луиза принадлежала к числу тех истинных женщин, которые при желании... могли бы дать фору любому мужчине. И это касалось не столько воспитания детей, сколько ее широких взглядов на мир. Возможно, эта позиция обуславливалась еще и тем, что именно у нее появился на свет такой необычный ребенок, тем самым перевернув все ее прежнее представление о нормах. По правде говоря, она и сама была не совсем похожа на остальных женщин ее круга. Немного добрее и одновременно с тем жестче, немного умнее, и чуть безалабернее. Луиза умела сострадать с суровым выражением лица, говоря при этом, что «такова жизнь», в глубине души все же не переставая надеяться на лучшее. Она знала, как тянет к ней мужчин, но не придавала этому никакого значения, считая, что все это пустое. Подруги втайне недолюбливали ее, чувствуя все ее превосходство над ними, и частенько злословили за ее спиной о новом поклоннике Они попросту списывали этот феномен на наличие у соседки привлекательной внешности. Но Луиза лишь потешалась над этим, зная, что сия тайна скрыта не в томном блеске лукавых глаз, а в неуловимой сути ее загадочного характера. Как все заботливые матери, Луиза мечтала о счастье своего чада, но как разумная женщина, безусловно, понимала и то, что ее, Мартину, вряд ли удастся создать семью. «Пошли, Господь, тебе, если не добрую девушку, ты хоть какую-нибудь подругу», всегда говорила она. «Не хочу оставлять тебя одного. Жаль, что они не видят, какой ты у меня славный. И все же я буду молиться, чтобы ты нашел свое счастье, несмотря ни на что. Я верю, что где-то оно ждет тебя». В тот момент, когда Луиза произносила эти магические слова о счастье, после которых неизменно следовал тяжелый вздох, ее настроение резко менялось. и она начинала ворчать, всегда произнося одни и те же, словно заученные фразы, вероятно, не желая оставлять попыток достучаться до Мартина. «А ты вечно сидишь дома, носа на улицу не кажешь. Да разве так можно встретить свою любовь? Ты что же думаешь, она сама тебя разыщет? И не мечтай!» «Вот не слушаешь, мать, а она ведь тебе только добра желает!»